Короленко в Россию и провести тщательный досмотр имеющегося у него багажа и о направлении избранного им пути уведомить департамент, а также подлежащего начальника жандармского управления. Короленко в Лондоне. По пути в Америку Короленко и сопровождавший его протопопов встретились в Лондоне с известным в прошлом террористом Кравчинским. Кличка псевдоним писателя Кравчинского – Степняк. Убийцы шефа жандармов Мезенцева в 1878 году. На этой встрече в числе других Позже установленных лиц находился и тайный агент заведующего агентуры в Румынии и Болгарии жандармского подполковника Будзиловича Кац, который попал на нее случайно во время возвращения из Швейцарии. Подробные сведения об этой встрече Кац представил подполковнику. Телеграмма Кравчинского. 8 августа 1893 года редактор газеты Фре Руссия» в Нью-Йорке, Гольденберг, получил телеграмму из Лондона от Кравчинского о том, что ждет гостей из России, в том числе и Короленко, которых снабдит рекомендательными письмами к Гольденбергу. Кравчинский рекомендовал Гольденбергу направлять Их дальше с пользой для дела. Гольденберг сообщил в редакции газет о прибытии в Америку Короленко несчастной жертвы русского правительства. Из секретных донесений тайного агента Сергеева. 16 августа 1893 года утром Корреспонденты американских газет встречали пароход, на котором находился Короленко. В три часа дня Владимир Галакеонович с Протопоповым явились в контору газеты «Фрей Русия» и представились Гонденбергу. Тот познакомил их с приглашенными на встречу Макриевичем. Дебагорий Макриевич Владимир Карпович учился в Киевском университете. В 1873 году, будучи в Швейцарии, сблизился с Бакуниным и по возвращению в Россию стал убежденным пропагандистом, находился в поле зрения политического сыска. Во время арестов пропагандистов, судившихся впоследствии по делу 193, ему удалось скрыться за границу. Вскоре возвратился, но разыскиваемый полицией перешел на нелегальное положение – В 1879 году арестован в Киеве и по приговору Киевского военно-окружного суда осужден на 14 лет и 10 месяцев каторжных работ. По дороге на каторгу он бежал, прибыл в Москву, откуда в 1881 году перебрался в Швейцарию. Здесь отрешился от прежних народнических взглядов, стал конституционалистом, Принимал участие в издании журнала «Самоуправление». Также с фурером и Сергеевым, тайным агентом политического сыска. В своем секретном донесении Департаменту полиции 19 августа Владимир Николаевич Сергеев писал «А с Макриевичем Короленко расцеловался». В это время Фурер куда-то поспешил из конторы и через 30 минут приблизительно явился с двумя американцами газетными репортерами. И я с Макриевичем и Фурером ушли, условившись в тот же вечер видеться на даче Макриевича. Я сказал Голленберг, привезу наших. Дорогих гостей, к нам на дачу подышать свежим воздухом и выкупаться в море, а там уж и потолкуем. Гольденберг и Макриневич живут все это на даче. Час езды от города, они туда приезжают на ночь.